Глава 11. Вопреки заранее спланированному графику, министр велел водителю отвезти его на виллу. В будние дни Брызгунов редко появлялся в своей резиденции, но сегодня был особый день. Аркадий Михайлович велел водителю въехать на территорию загородного дома и вышел из салона только тогда, когда машина остановилась в 2 м от парадного входа. Брызгунов вошел в дом. Постоял минуту за дверью, наблюдая через прозрачное стекло, как за машиной закрылись автоматические раздвижные ворота. И, бросив на диван в гостиной свой дипломат, в обуви прошел в кабинет. Рухнул в кресло рядом с рабочим столом и нажал на кнопку вызова охраны, вмонтированную, в один из ящиков стола с внешней стороны. Почти сразу в прихожей зазвучали тяжелые шаги, и вскоре на пороге кабинета появился вооруженный охранник. «Что-то случилось?» Мужчина в камуфляжной форме вошел в кабинет. «Мне надо поговорить с тобой. Ты один?» «Нет, здесь еще двое». «Отпусти их. Пока все нормально. Пусть идут». Скажи, чтобы проявляли бдительность. Моя жизнь в опасности. Я чувствую, что-то не так. И возвращайся побыстрее сюда. Охранник озабоченно посмотрел на хозяина и стремительным шагом вышел из кабинета. Аркадий Михайлович редко появлялся в своей загородной резиденции. В одной из гостиниц города у него была постоянная бронь на апартаменты которые стали его вторым домом. Пользоваться городской квартирой было гораздо удобнее во всех отношениях. Брызгунов слышал, как начальник охраны отдает указания своим подчиненным. И когда тут снова появился в дверном проеме, министр указал ему на стул, стоящий у стены при входе в кабинет. «Сколько человек сейчас охраняют дом?» – поинтересовался он. «Мы втроем». Я и еще двое мальчиков. Мало. Надо еще двоих поставить. Имейте в виду, сюда могут приехать. Никого не пускайте. Ни при каких обстоятельствах. Меня нет дома. Я понял, Аркадий Михайлович. Пожалуйста, будьте повнимательнее. У меня есть опасения что один человек хочет избавиться от меня. Министр встал и по привычке стал перемещаться по комнате из угла в угол, нервно теребя пальцами ручку, которую прихватил со стола. «Может быть, нам еще усилить охрану?» Охранник стоял недалеко от входа в комнату и внимательно следил за перемещениями хозяина. «Пять человек на такую территорию маловато, Аркадий Михайлович!» «Усиливайте! Делайте то, что считаете нужным!» Пусть кто-нибудь все время дежурит около парадного входа и со стороны террасы. А сейчас иди. Мне нужно побыть одному. Охранник удалился. Брызгунов подошел к шкафу в углу кабинета, достал оттуда пепельницу и тут же вернулся за стол. Он снял обувь, рухнул в кресло и, водрузив ноги на стол, откинулся на спинку сиденья. Вот черт! произнес он вслух. Ему вспомнился вчерашний день, когда он, находясь в апартаментах гостиницы, утешал Михайлова и убеждал его, что все будет хорошо. И вот теперь утешить его самого было некому. Брызгунов впервые осознал, что он является последним звеном в цепи. Несмотря на то, что фактически он был всего лишь одним из винтиков, В более громоздком бизнесе людей, которые стоят над ним в системе государственной власти, защитить его не сможет никто. Так же, как он сам не смог бы защитить ровца, если бы события приняли иной оборот. Мысли Аркадия Михайловича вернулись к событиям недавнего прошлого. Он тяжело вздохнул, убрал ноги со стола и пошел в гостиную. За ним в недвижимом воздухе помещения оставался прозрачный дым от сигареты. За весь период стремительного взлета своей карьеры Брызгунов не испытал ни одного серьезного потрясения. И теперь, когда казалось бы все шло так хорошо, сначала внезапно и нелепо рухнул бизнес, а сейчас и сама карьера министра находилась под угрозой. Комната была погружена в полумрак. На стенах отражались тени деревьев за окнами дома. Брызгунов подошел к телевизору, машинально поднял шнур и воткнул вилку в розетку. На огромном, в треть стены, экране, вспыхнул огонек. Вспышка молниеносно распространилась по всей поверхности экрана и в следующую секунду возникло изображение телеведущего, одного из европейских музыкальных каналов. Заревели динамики, и комнату наполнили звуки забойного младежного сингла. Аркадий Михайлович закрыл ладонями уши и стал искать глазами в полутемной комнате культ управления. Яркие кадры мелькали, отражаясь на стенах гостиной. Звуковая волна колыхала фужеры на маленьком журнальном столике около дивана и ядственно ощущалась даже на большом расстоянии от колонок. Брызгунов подошел к дивану, наклонился и вытащил из-под него пульт управления. Нажал на красную кнопку, однако ничего не последовало. «Батарейки!» буркнул министр. Он стал отчаянно калашматить по пульту, открыл крышку и поменял батарейки местами. Затем снова нажал на красную кнопку. Вспомнил, что последний раз включал телевизор около двух месяцев назад, когда в первый день отпуска перед отъездом на курорт заехал на свою виллу. Через час приехал ровец с крупной суммой денег, вырученных от очередного удачно завершенного заграничного тура. Обсуждение совершенной сделки затянулось на несколько часов, и поездку на курорт в результате решено было отменить. Громкие звуки по-прежнему разрывали тишину огромного дома. бразгунов размахнулся и со всей силой запустил пультом дистанционного управления в телевизор. Гладкая, как зеркало, поверхность экрана треснула, и мельтешение кадров сменило зернистая рябь. Музыка не прекращалась. Министр отшвырнул сигарету на пол, затушил ее ступней, покрутившись на ней пяткой, Затем подскочил к розетке и выдернул шнур. Ударив сжатый в кулак свободной кистью по колонке, он опрокинул ее на ковер. Несколько секунд Аркадий Михайлович стоял неподвижно, с проводом в руке, привыкая к давящей тишине загородного дома. Через минуту он спокойно опустил шнур на пол, отошел от розетки и взглянул на телевизор. потемнела, а крупные черные трещины выделялись на глади экрана. «Идиот!» – выкрикнул Брызгунов и не узнал своего голоса. «Идиот!» – повторил он более тихо и метнулся к дивану. Просторная такта была наполовину накрыта сбившимся покрывалом. Министр бросил свое тело на неё и лег на спину, раскинув руки. Он попытался сосредоточиться и проанализировать, с чего все началось. Но мысли никак не складывались в стройный ряд. В сознании стали возникать воспоминания о его последней встрече с Равцом в гостиничном номере. «Тебя кто-нибудь видел?» «Нет, я один на машине». «Проходи». «Как смотр, как новые девочки». «Закончился. Все в порядке». Невольно Брызгунову вспомнились подробности убийства. Тумбочка с глубокой царапиной, с которой он взял статуэтку. Удар. А все могло бы быть иначе. Тогда... Тогда мы допустили эту ошибку. Зачем только нужны были эти излишества? Скупой мужской секс. Зачем было выдумывать что-то еще? Затем пришел Михайлов. Аркадий Михайлович хорошо помнит его испуганные глаза. Как я его ненавижу. Воспоминания министра прервали голоса охранников. Брызгунов стремительно поднялся с дивана и подошел к окну. Отодвинув шторы, он выглянул на улицу. За воротами виллы была видна крыша подъехавшего автомобиля. Из машины вышли двое. Министр отпрянул от окна. Гуров первым двинулся к воротам и вдавил кнопку электрического звонка, Справа от входа металлическая калитка, снабженная фотоэлементами, сразу открылась. Навстречу сыщиком шагнул высокий, широкоплечий, одетый в камуфляж мужчина с небрежно болтавшимся на плече короткоствольным автоматом. «Вам кого, парни?» – не слишком вежливо, но и без особой агрессии поинтересовался автоматчик. За его спиной в проеме калитки куров заметил еще одного охранника в камуфляже чуть постарше и пониже ростом у него автомат был в руках и он недобро косился в сторону незваных визитеров куров продемонстрировал свое удостоверение главное управление уголовного розыска представился он нам нужен аркадий михайлович бразгунов хрячко расстегнул легкую куртку открывая себе возможность для молниеносного доступа к огнестрельному оружию. Каменные лица охранников на загородной вилле Брызгунова пришлись ему не по душе. Уже одно то, что собеседник Гурова никак не отреагировал на удостоверение, наводило на определенные неприятные мысли. Складывалось впечатление, что гостей тут уже ждали. И ждали не с распростертыми объятиями а напротив, во всеоружии. «Аркадия Михайловича нет», спокойно ответил охранник Гурову. «В самом деле», — полковник прищурился, «а разве это не его служебная машина стоит возле гаража?» Охранник лениво повернул голову назад, отметил наличие автомобиля, о котором говорил Гуров, безразлично пожал плечами и снова оказался лицом к визави. «Может, и его», – произнес он, направив на плече лямку от автомата. а это только машины. Самого Аркадия Михайловича нет». «Еще вопросы? Будут?» «Да, еще один». «Вы знаете, что бывает по закону за неподчинение органам правопорядка?» «У нас тут свои законы», – сквозь зубы произнес охранник. «Да ну!» Кричко все-таки не выдержал и выступил вперед из-за спины напарника. «Знаешь, друг, мы все же осмотрим дом и территорию на предмет наличия Аркадия Михайловича. И после того, как его мы найдем, продолжим дискуссию о законах. Только мне почему-то кажется, что разговор этот будет совсем другим». Парень напрягся. «У меня приказ никого не пропускать на территорию». Если хотите, можете поговорить со старшим охраной. Мы так и сделаем. Движение Кричко было настолько молниеносным и неуловимым, что охранник при всем своем желании не успел бы среагировать на него должным образом. Голова Станислава рванулась вперед, как пушечное ядро, и врезалась лбом охраннику в переносицу. Одновременно с этим Кричко сорвал с его плеча автомат, и парень, Притом не оказал ему ни малейшего сопротивления. Он негромко вскрикнул, двумя руками схватился за лицо, и между его пальцев просочились струйки крови. Гуров выхватил Штайр из наплечной кобуры в ту же самую секунду, как на него был направлен автомат второго охранника. Ударила короткая очередь, но полковник своевременно успел уйти вправо. «Какого черта, Стас?» Проворчал он, бросая недовольный взгляд на вжавшегося спиной в металлическую створку ворот напарника. «Идей получше у тебя не было?» «Он меня достал, Лёва. И к тому же так будет быстрее. Ненавижу любую бумажную бюрократию». Следом за первой автоматной очередью грянула вторая, и несколько пуль ударили по колесам гуровского пижо Воздух со свистом вырвался из двух пробитых скатов. «Прикрой меня!» – распорядился Гуров. Кричко не нужно было просить дважды. Отлепившись от ворот, он рванул по диагонали к автомобилю, и автомат нервно задергался в его правой руке, выплевывая смертоносный шквал огня. Станислав рысью прыгнул в сторону, мягко приземлился и, перекатившись через голову, занял боевую позицию под прикрытием пежо. Припав на одно колено, он послал в сторону ворот и еще одну автоматную очередь из конфискованного ранее оружия. Его стремительная и неожиданная атака вызвала замешательство в рядах неприятеля, и этой секундной паузой не замедлил воспользоваться Гуров. Бросившись в калитку, сыщик мгновенно взял на прицел уже запримеченного им автоматчика и плавно спустил курок Штайра. Пуля угодила охраннику в ногу, и он нелепо завалился на бок. Автомат по-прежнему оставался у него в руке. Но у Гурова не было возможности повторить выстрел по той же самой мишени. Боковым зрением полковник заметил справа еще одного противника. Седой мужчина в точно таком же пятнистом камуфляже, как и двое его товарищей, но в отличие от них вооруженный лишь пистолетом, несся в направлении ворот от гаража. В момент стремительного вторжения Гурова на территорию загородного дома, Седовласый остановился и, вскинув руку с оружием, выстрелил. Пуля чудом не зацепила Гурова, просвистев в опасной близости от его головы и даже слегка потревожив волосы на макушке. Полковник проворно ушел в сторону и укрылся за небольшим кирпичным строением, которое было местом пребывания охраны. Седовласый выстрелил снова, но угодил лишь в край кирпичной кладки. Гуров не стал торопиться с ответным ходом и, как выяснилось, уже через пару секунд совершенно напрасно. Охрана не планировала продолжение атаки. Раненый Гуровым противник, сжимая автомат и подволакивая поврежденную ногу, стал отползать в сторону, а его седовласый напарник ринулся к крыльцу и в мгновение ока скрылся за дверью в недрах дома. Кричко уже находился в проеме калитки, и все, что он успел сделать, так это выпустить новую автоматную очередь в окна первого этажа. Рядом с ним зашевелился охранник с разбитым носом. Он стоял, привалившись спиной к воротам, и все еще держался руками за лицо. Стас сгробастал его в охапку, а дуло автомата больно ткнулось парню в живот. «Свои законы, говоришь?» – прорычал Кричко. «У нас, знаешь ли, тоже свои законы есть. Хочешь испытать их на своей шкуре?» Охранник отрицательно замотал головой. Он не нашел в себе сил для вразумительного ответа. «Брызгунов здесь?» – спросил Кричко, не меняя интонаций. «Да, он в доме». Краем глаза Станислав заметил, как из-за домика охраны высунулся второй автоматчик и навел на него ствол. Кричко резко развернулся и прикрылся допрашиваемым, как живым щитом. Автоматная очередь разрезала тишину, и парень в руках Кричко застонал и стал медленно оседать. Полковник почувствовал, как его собственная одежда пропиталась чужой кровью. Тело убитого стало слишком тяжелым, и Кричко вынужден был его отпустить. Дуло автомата сместилось в сторону Станислава, И сыщик скинул свой. Грянул одиночный выстрел, и охранник, беспомощно вскинув руки, завалился на бок. Автомат выскочил из его ослабевших пальцев. Гуров вышел у него из-за спины, держа на прицеле входную дверь дома. «Очень мило!» – скривился Кричко. «Думаешь, я не справился бы без твоей поддержки?» «Я посчитал, что нет», – парировал напарник. «Ладно, пойдем в дом, Стас». Кажется, остался всего один охранник. «Брузгунов тоже там», – проинформировал Гурова Кричко. Этот признался. Он кивнул на окровавленное тело у себя под ногами. «Тем лучше». Окно на первом этаже распахнулось и раздался выстрел. Гуров нырнул обратно в укрытие, а Кричко не нашел ничего лучшего, как присесть. «Вот сука!» – негромко выругался он, и в ответ полоснул автоматной очередью. Со звоном на асфальт посыпали с осколки стекла. В ту же секунду позади Станислава резко взвизнули тормоза, и он обернулся. У ворот тормознул серый джип с густой тонировкой на окнах. Две передние дверцы тут же распахнулись, и наружу выскочили два человека. Оба в черных дутых куртках и вязаных шапочках. В руках у них было оружие. Кричко не стал мешкать, его конфискованный автомат выплюнул прицельную очередь по ближайшему из вновь появившихся противников, и парень рухнул замертво. Стас перевел оружие на второго, но при нажатии на спусковой крючок выстрела не последовало. В обойме закончились патроны. Кричко отбросил бесполезное оружие и метнулся в сторону. Пуля ударила в асфальт, там где всего секунду назад находился полковник. Не имея представления о численности неприятеля, второй из прибывших на джипе парней ворвался на территорию виллы через калитку и тут же грудью поймал пулю, выпущенную из Штайра. Гуров своевременно включился в игру. «Ты уже дважды мой должник!» – с улыбкой произнес полковник, спокойно наблюдая за тем, как Кричко выхватывает табельное оружие из наплечной кобуры. «Надо быть внимательнее и осторожнее, Стас!» Так и до беды недалеко. Да иди ты, Кричко уже был вооружен. Гуров приблизился к напарнику. Последний окопался в доме, сказал он. Выкурить его оттуда будет непросто. Я отвлеку его внимание на себя. А ты попробуй найти другой способ проникнуть внутрь. Понял, кивнул Станислав. Гуров вновь переместился к домику охраны и выстрелил по одному из окон первого этажа. Кричко бегом двинулся вдоль забора, огибая особняк по периметру засевший внутри охранник ответил на выстрел Гурова выстрелом, но как и полковник, в данном случае он не ставил перед собой цель стрелять на поражение. Кричко зашел к дому с противоположной стороны, осмотрелся все окна располагались высоко и были при этом наглухо закрыты. Проникать внутрь таким образом, значило бы привлечь к своей персоне лишнее внимание. Станислав отказался от подобного плана. Зато через секунду его взгляд сфокусировался на балконе второго этажа, расположенном аккурат над небольшой террасой. Сунув пистолет в карман, Кричко быстро приблизился к террасе, сбежал на крыльцо и, обхватив одну из вертикальных подпорок руками и ногами, стал сноровисто взбираться вверх, как по канату. «Черт!» – пробурчал себе он под нос. «Я уже слишком стар для подобных трюков». Через пару секунд он уже благополучно достиг нижнего перекрытия балкона и вцепился в него пальцами. Освободив ноги, Станислав повис и некоторое время пребывал в таком положении, собираясь с новыми силами и приводя в норму сбившееся дыхание. Затем подтянулся, провел выход с силой и забросил на балкон правую ногу, подтянул левую и распластался на кафельном полу. Слишком стар. Еще раз констатировал он, и только после этого поднялся во весь рост. Табельное оружие вновь оказалось в руках Кричко. Он осторожно приоткрыл балконную дверь, и та легко поддалась, не производя при этом лишнего шума. Стас зашел внутрь лестница ведущая на первый этаж была прямо перед ним мягко ступая Кричко придвинулся к ней и свесился через перила затаившегося охранника нигде не было видно Кричко осторожно спустился на несколько ступеней вниз четвертое по счету предательски скрипнула у него под ногой и станислав в нерешительности замер прислушался никаких подозрительных звуков снизу не доносилось. Крючко уже было успокоился и двинулся дальше с намерением спуститься еще ниже по лестнице, как седовласый охранник выскочил из своего укрытия словно черт из табакерки. Опрокинувшись на спину, он чуть больше метра проехался по гладкому кафельному полу и в процессе этого движения, выставив вверх руку с пистолетом, дважды выстрелил. Крички отпрянул назад, оступился и неудачно подвернув ногу, едва не потерял равновесие. От падения его удержала только стена, к которой он вынужденно привалился. Одна из пуль, выпущенных охранником, вонзилась в куполообразный потолок, а вторая сбила одну из многочисленных лампочек в ответ на свисавшей гигантской люстре. Крички осел на ступеньку Острая боль в щиколотке не позволяла ему сделать ни малейшего движения. Стас тихо выругался. Охранник вскочил на ноги. В это же самое мгновение распахнулась входная дверь и в помещение ураганом ворвался Гуров. Он с ходу, не целясь, выстрелил в Седовласова, но промахнулся. Охранник стремительно переместился к узкому оконному проему в виде больницы и произвел ответный выстрел. Пуля ужалила Гурова в правое запястье, пальцы рефлекторно разжались, и полковник выронил Штайр. Противник сместил ствол своего пистолета, и теперь черная вороненая дуло смотрела точно в лицо курову Превозмогая боль, Кричко ухватился левой рукой за перила, рывком подбросил тело вверх и, повиснув на стальном перекрытии, не раздумывая, всадил пулю в макушку Седовласова. Последний не успел нажать на спусковой крючок. Его голова треснула, как переспелый арбуз. Он покачнулся и упал лицом вниз. Гуров нагнулся и подобрал Штайр левой рукой. Поднял голову. Стас медленно съезжал по перилам на животе. Гуров шагнул вперед и подхватил напарника. «Два-один, Лёва. Надо быть осторожнее. Сам же говорил». «Ты в порядке?» Гуров прищурился. «Ну-ка, пока я с тобой сейчас вряд ли спляшу. А так вроде бы ничего. Где Брызгунов?» «Я еще его не видел. Ты идти можешь?» «Вряд ли. Давай помогу». Кричко оперся о плечо напарника. Гуров помог ему удержать равновесие здоровой рукой. В таком неспешном темпе сыщики и направились по длинному, уходящему влево от основного холла, коридору попутно стас толкал плечом двери и заглядывал внутрь помещения только в предпоследнем и повезло хотя открывшуюся взором сыщиков картину назвать везением можно было с большой натяжкой Олаченный в домашний шелковый халат брызгунов стоял в центре кабинета на фоне большого панорамного окна и целился в незваных гостей из пистолета «Назад — Назад! — скомандовал он сорвавшимся на крик голосом. — Не подходите! — Вот тебе и здрасте! — поморщился Кричко. — Как меня это достало, Лёва? А тебя? Гуров ничего не ответил. Слегка отстранившись от напарника, он навел левой рукой на брызгунула свой штайр. Правая рука полковника плетью свисала вдоль тела. С кончиков пальцев срывались капельки крови и падали на пол. Лучше опустите оружие, Аркадий Михайлович, строго распорядился Гуров. В вашем нынешнем положении это мало что изменит. Кричко привалился к дверному косяку и тоже поднял пистолет. Поймал голову Брызгунова в прицел. Не приближайтесь, министр отступил на шаг назад, иначе я буду стрелять. В обоих сразу? Гуров недоверчиво прищелкнул языком. Я очень сомневаюсь, что вы обладаете такой уж безукоризненной реакцией. Смиритесь с положением, Аркадий Михайлович. Опустите пистолет, и мы поговорим. Нам уже все известно. Меньшинский и Михайлов дали показания. Заметив, как лицо бразгунова исказилось в гримасе отчаяния, полковник добавил. «Да-да, и Михайлов тоже. Мы знаем» что убийство равца это ваших рук дело. «Вы не понимаете?» – взвизнул министр. Он все еще целился в сыщиков из пистолета, переводя ствол то на одного, то на другого. Но несложно было заметить, что рука у Аркадия Михайловича дрожит. «Вы ничего не понимаете и вряд ли когда-нибудь поймете». «Да уж, куда нам недалеким?» – печально молвил Кричко. Брызгунов Бросил в его сторону испепеляющий взгляд. «Я не собирался убивать Юрочку!» Продолжал выкрикивать он. «Не собирался! Я любил его!» «А это... Это вышло случайно!» «Он сам хотел разнообразить наши интимные отношения!» «Я был против! Это была идея Юры!» «Он же за нее и поплатился!» «Успокойтесь, Аркадий Михайлович, и опустите пистолет!» «Я последний раз предупреждаю вас!» «Идите к черту!» «И со своими успокоениями, и со своими предупреждениями!» «Вы хоть понимаете, что значит потерять любимого человека?» «Нет, не просто потерять, а собственноручно убить его!» «Вам когда-нибудь приходилось делать в своей жизни что-нибудь подобное?» «Нет, не приходилось», — вынужден был признать Гуров. «Но мы прекрасно понимаем, ничего вы не понимаете!» крик брызгунова, Эхом заметался меж стен кабинета. Кричко слегка повернул голову к напарнику и негромко произнес. «Он меня достал, Лёва. Послушать его, так мы полные ослы и вообще ничего не понимаем в этой жизни. У меня начинает развиваться комплекс неполноценности». И вновь взглянув на Брызгунова, Станислав Гаркнул. «Бросай пушку, козёл!» Аркадий Михайлович словно и не слышал обращения в свой адрес. Он отступил еще на один шаг назад. Все. И вы не вправе судить меня. Только не вы. Считаю до трех. Последние дни я даже не жил. А просто существовал. По инерции. Это ужасно. Раз. Два. Брызгунов не стал ждать, когда Кричко произнесет цифру 3 Сделав еще один последний шаг назад, И соприкоснувшись задом с краем стола, он грустно улыбнулся, развернул пистолет дулом к себе, вставил его в рот и быстро нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Кричко поморщился. «Твою мать!» – с чувством произнес он, опуская пистолет. «Подумать только! Жил как хрен знает что!» И вдруг такая красивая смерть. Эффектно. Как в кино. Гуров предпочел помолчать. Он наблюдал за тем, как тело Брызгунова, сотрясаясь в предсмертных конвульсиях, сползло на пол вдоль стола и замерло в неестественной позе. Все было кончено. «Ну и что теперь?» — вновь подал голос Кричко. «Дело, надеюсь, закрыто?» Я домой хочу, Лёва. У меня нога болит. Мне бы в кровать. Может, тебе к врачу обратиться? Сам обратись. У тебя вид, как у мясника. В последний раз, бросив взгляд на тело министра, Гуров убрал штайров в наплечную кобуру. Развернулся лицом к выходу. Ты идешь, инвалид? Коричко снова оперся на плечо товарища. также неспешно они направились по коридору в обратном направлении. Вышли через центральную дверь, миновали участок и, оказавшись за воротами, приблизились к стоящему на спущенных колесах «Пежо». Гуров помог напарнику забраться в салон. «Как же мы поедем?» пробурчал Кричко. «На ободах?» «Может, позаимствуем у ребят джип?» «На время?» «Он в хорошем состоянии?» «Не слушая причитаний напарника, Гуров отстегнул от пояса мобильник, набрал номер и отошел в сторону. Станислав расслабленно откинулся на спинку сиденья выудил из кармана пачку сигарет, достал одну и закурил. Слегка повернув голову, он выпускал дым в прикрытое окно. Гуров присоединился к нему через пару минут. «Я вызвал наряд», — сказал он. «Мы ведь не можем оставить здесь все, как есть». Так что, Стас, дождись, ребят, и обрисуем вкратце ситуацию. Заодно и побросишь их подбросить тебя до города. Мой пижот действительно непригоден для передвижений. Я вернусь за ним потом. Эй-эй! Кричко едва не поперхнулся табачным дымом. Я чего-то не понял. Ты что, уезжаешь, а я остаюсь? Ну какой смысл толкаться тут вдвоем? Невозмутимо откликнулся Гуров. Достаточно будет и одного. А я ранен. Видишь, в каком состоянии моя рука. Мне нужно в больницу. К тому же, ты мой должник. Один раз. Так что не скучай, Стас. Он лукаво улыбнулся и направился к джипу. Уже забираясь в салон, обернулся. Кстати, на всякий случай приглядывай за домом. Мало ли что. Вдруг там кто-нибудь еще затаился. Мы ведь не осмотрели все комнаты. С этими словами Гуров захлопнул дверцу и запустил двигатель внедорожника. Джип мягко заурчал и тронулся с места. Кричко ошарашенно смотрел на то, как он отъезжает, не в силах поверить в происходящее. Очень смешно, Лёва. Ты ведь на самом деле не бросишь меня тут одного? Лёва! Лёва! Эй, постой-ка! Джип развернулся на проезжей части. И покатил прочь. Кричко попытался подняться, но не смог. Боль в щиколотке все еще давала о себе знать. «Ну ладно, и черт с тобой!» – прокричал он вслед удаляющемуся внедорожнику, хотя напарник уже никак не мог его слышать. «Я тебе это еще припомню». «И почему у натуралов нет своей общины?» – мрачно произнес Станислав уже себе под нос. Когда такая появится, я сделаю все возможное, лишь бы Гурова туда не приняли. Удовлетворенный такой перспективой, Кричко расплылся в улыбке и глубоко затянулся сигаретой.